Он делает это время от времени, чтобы удостовериться в реальности своих сотрудников. Мистер Уэллс улыбнулся в предвидении своего замечания или в своей собственной. А где он живёт в Лондоне? Я не знаю. Вы можете спросить у Гаррисса. Вряд ли у меня будет такая возможность. Или уж только я встречусь с миссис Андервуд, мы займёмся поиском машины времени. Вы не знаете, где её можно найти? Ответ мистера Уэлса был загадочным. Э, вот здесь, сказал он, постучав себя полбу курительной трубкой. Там, где я нашёл её. Вы построили машину? Можно сказать и так. Значит, их не так много в эпоху рассвета. Их очень мало. Некоторые злопыхатели считают, что моё изобретение плод больного воображения, настолько оно, по их мнению, оторвана от реальности. Значит, машины времени появились совсем недавно? Да, но их внедрение вызывает грандиозный успех. Никто не ожидал столь ошеломляющих результатов. А вы не могли бы построить для меня машину времени, мистер Уэллс? Я больше теоретик, чем учёный-практик, объяснил ему фантаст. Но если вам удастся построить её, дайте мне знать. Та машина, на которой я путешествовал, была изобретена за 2000 лет до вашей эпохи. К сожалению, она сломалась. Так что вы заново открываете странствие во времени, словно пионер, великолепно сказано мистер Корнелион. Если вы развиёте эту идею для парижских читателей, мистер Верну придётся потесниться на своём литературном пьедестале. С вашей необузданной фантазией можно писать прекрасные истории. Джеррик не совсем понял его. Я не умею писать, поделился он, и читать. Ни один настоящий элой не способен читать или писать, мистер Уэллс пыхнул своей трубкой, всматриваясь в окно. Поезд мчался мимо более просторных домов, на более широких улицах, будто некая сила в центре города была способна сжимать здание, как глина сжимается центробежной силой, когда вращается на гончарном кругу. Джерек напрягался в поисках объяснения, но в конце концов оставил эту проблему. Нельзя же освоить эстетику эпохи рассвета за один вечер. «Вы могли бы стать прекрасным переводчиком моих книг, мистер Корнелион. Скажу больше». Вы могли бы сделать их лучше. Джеррик согласно кивнул головой, хотя опять не уловил смысла в похвалах писателя. Иногда не стоит заходить слишком далеко, стал какетничить мистер Уэллс. Люди часто спрашивают, откуда я черпаю столь неправдоподобные замыслы, думая, что я намеренно гонюсь за сенсацией. Они не понимают, что для меня это самые обыкновенные и самые рядовые идеи. Дюля меня тоже К готовности согласился Церек. Вот как охладил к нему писатель. Мы прибыли, мистер Карнелин. Это и есть ваш сказочный бромлей. Кажется, мы единственные приезжие в это время, сказал Уэлс, атворил дверь вагона и вышел на платформу. Станция была освещена лампами, мерцавшими на слабом ветру. В конце поезда мужчина в форме поднёс свисток к губам и пронзительно свистнул, махая зелёным флажком. Мистер Уэллс закрыл за собой дверь, и поезд начал медленно отходить от станции. Они прошли мимо ящиков, полных цветов, мимо окрашенного в белый цвет забора и оказались у выхода. Здесь пожилой мужчина взял билеты, которые мистер Уэллс протянул ему. Путники пересекли территорию станции и вышли на улицу, полную двухэтажных домов, залитую светом газовых ламп, под одной из которых играла двое ребятишек, где-то поблизости процокала лошадка. Это Верхняя улица, информировал его мистер Уэллс, свернув за угол. Она почти не изменилась с тех пор, как я родился. «Хотя Бромли разросся и стал пригородом Лондона». «А-а-а-а!» — протянул Зарик. «Этот Метхерста», — мистер Уэллс показал на темные витрины магазина. «Там был Атлас Хаус». Он никогда не пользовался успехом. «Магазин фарфора моего отца. Там находится старый колокол, где тратилась большая часть прибыли».